Глава 43. Полковник Бикетов ничего объяснять Гродову не стал, а тут же направился вместе с ним к командующему оборонительным районом контрадмиралу Жукову. Тот движением руки пригласил их обоих присесть, а сам продолжал телефонный разговор, который, возможно, никакого интереса у Гродова не вызвал бы, если бы не выяснилось, что собеседником командующего оказался Осипов. Какой какое пополнение мы тебе подбросим, полковник. А что касается общего усиления фронта, одно могу сказать. В ближайшие дни ситуация в восточном секторе может кардинально измениться. Я сказал кардинально и никаких уточнений пока что не последует. Начальник сектора Комбриг Монахов в курсе. Слушай, Осипов, о снятии из фронта Гродова ты говоришь таким тоном, будь-то вместе с ним я снял весь его батальон. Тем более, что вскоре он вернется. Без тебя знаю, чего он стоит, не перехваливай. Кстати, он сидит сейчас у меня в кабинете. Все, полковник, все, это уже лирика. А ты старый морской волк, а не зелёный юнга. Так что воюй. Понимаешь, что ряды бойцов поредели. но не забывай, что под твоим началом кто-нибудь, а морские пехотинцы. Положив трубку, контр-адмирал снял очки, помассировал пальцами переносицу и устало взглянул на Гродова. Тот попытался подняться, но командующий резко взмахнул рукой, мол, сиди. Мне тут как-то докладывали, майор, что поначалу ты пытался создать гарнизон в Аккерманской крепости, угрожая превратить ее в неприступный оплот нашей Днестровской линии обороны. При этом чуть не судил собственным трибуналом коменданта города, затем порывался высадиться рядом с этой крепостью во главе десантного батальона. По-прежнему мифы вокруг тебя витают, так следует полагать. Да нет, относительно крепости это не мифы, это всерьез. Укрепив старую центральную часть города с ее каменными строениями в соединении с самой цитаделью и поддержкой سليмана орудий и словом, там можно было создать такой мощный укрепрайон, о котором в нынешней ситуации стоило только мечтать. Слышал, полковник? Обратился он на сей раз к Бекетову. Оказывается, планы такие, нашим черным комиссарам действительно порождались. Похоже, на то товарищ командующий попытался выразить удивление начальник контрразведки, как будто все эти сведения, командующего о словесной стычке Гродова с комендантом, об усиленном гарнизоне крепости и днестровском десанте исходили не от него, а от кого-то другого. Опыт Дунайского десанта, как и слава, гуляющая по штабам и разведкам противника, по-прежнему обязывает. Командующий прошелся по кабинету, несколько секунд постоял у окна и только потом огласил свой вердикт. «С десантом под стеной Кирмана придётся милейшей по Да я, собственно, уже и не рассчитывал, замялся гродов, удивляясь тому, что контр-адмирал знает о его былых планах. Но из этого не следует, прервал его командующий. Что твой опыт Дунайского десанта заржавеет. Завтра под вечер на Крым пойдет небольшой конвой. На борту эсминца Сминца сопровождения, ты уйдешь из города вместе с заместителем начальника штаба обороны Райчевым. Если не ошибаюсь, вы знакомы Еще по довоенным временам, подтвердил майор. В Севастополе формируется полк морской пехоты, основная цель которого высадка десанта в районе от Жалыкского лимана, то есть почти рядом с былыми позициями твоей батареи. С местностью ты знаком, как полагаю, никто другой в пределах оборонительного района. Так точно знаком. Ты примешь этот полк и с первого часа своего пребывания наладишь обучение десантников. Посадка на суда, высадка на берег, преодоление заграждений, азы рукопашного боя, словом все то, без чего ночное десантирование будет невозможным. Особое внимание удели подготовке штурмового отряда, которому предстоит высадиться первым и создать плацдарм. Разрешите мне самому сформировать этот отряд, лично подбирая его бойцов. Правильное решение от действий твоих штурмовиков будет зависеть успех всей операции. Благоразумнее всего было бы формировать полк на основе твоего батальона, но мы не можем снять его с фронта. И потом никто не позволит перебрасывать этих бойцов в Севастополь. «Тебе и так разрешили взять с собой нескольких бойцов, хотя каждый штык сейчас на счету. Ситуация мне ясна, товарищ командующий. Как я понимаю, с общим планом операции Севастопольский конвой, подсказал Бикетов. С планом операции Севастопольский конвой меня знакомят уже накануне высадки. Правильно понимаешь? Стоит ли гулять по морям с лишним грузом секретов? Тем более, что план этот пока еще только вынашивается. Больше вопросов, товарищ контр-адмирал, нет, но обязательно возникнут. Так что до посадки на борт по всем делам своим обращаться к полковнику Бикетову, а после отхода капитану первого ранга Райчеву, который будет оставаться в Севастополе до выхода вашего конвоя в море. Когда они вышли из кабинета командующего, Бикетов сдержанно и на свой лад поздравил майора. "Ты, конечно, как никто достоин того, чтобы возглавить десантный полк морской пехоты Гродов. Только помни, что даже среди твоих сорвиголов не все готовы к тому безумию войны, которое ты лично привык сотворять на поле боя. Поэтому старайся щадить нервы людей". Психические атаки в лоб на пулеметы обычно я не устраиваю. Не устраиваешь, не твой стиль войны. Однако ты знаешь о чем я. Да и сам тоже не забывай, что во всякую рукопашную драчку командиру полка ввязываться не стоит. По уставу запрещено. Мне, как ты понимаешь, вроде бы должно быть все равно. промолвив это, полковник непривычно по-отцовски взглянул на Гродова. Но похоже, что нам еще воевать и воевать. Поэтому жалко оставлять морскую пехоту без такого офицера. Офист Венедов и Магда уже ждали их в приёмной начальника контрразведки. Старший лейтенант сразу же доложил, что он связался с мединститутом и что студентка заочница Ковач зачислена на ускоренные курсы военфельдшеров с дальнейшим переводом в студентки мединститута. В свою очередь, Магда сообщила, что с ночлегом вопрос тоже решен. Майор и его бойцы могут переночевать неподалеку от штаба на квартире её тётки. Полковник тут же приказал адъютанту позаботиться о сухом пайке для группы Гродова и объявил, что до 16:00 завтрашнего дня майор и его бойцы могут быть свободны. В указанное время все должны явиться в порт, где у входа им вручат необходимые документы. У вас не найдется пары минут, чтобы поговорить с бойцом Ковач, в полголоса спросил майор, перехватывая Бикетова уже на пороге его кабинета. Зачем? История исхода из села Магды Викторовны Ковач мне уже известна. Как раз в этом селе остался наш радиолюбитель из местных. Так вот, по его данным, оккупационная драма коварной любви этой женщины полностью подтверждается. Я в этом не сомневался. Напрасно сомневаться к нашему всеобщему огорчению надо всегда. Но это я так, обобщаю. Если же конкретно, то курсы военных если мне помнится, будут эвакуированы на одном из госпитальных судов. Когда понадобится, мы ее найдем. Кстати, твои бойцы будут размещены в казарме охраны порта. Так будет спокойней и тебе, и мне. Как офицер до завтра до 15:00 ты предоставлен сам себе. Точнее, оглянулся полковник на Магду. Поступаешь в распоряжение этой амазонки. Я правильно прочитываю ситуацию? Как параграфы устава, товарищ полковник, смущенно улыбнулся Гродов. Советую побродить по старой части города, пока эти варвары с крестами на крыльях не разнесли ее по камешкам. Да и вообще, когда еще представится такая возможность? Как считаете, город все таки придется сдать? Военный стратег и тактик у нас ты, а не я. Во всяком случае, полковник Осипов убежден в этом. И все же хотелось бы знать, Что по поводу ближайшей судьбы города думают в штабах? Все воспринимают эвакуацию войск в Крым как неизбежность, но никто не решается признаться себе в этом. Такой ответ тебя устроит? Меня вполне, но я-то думаю о том, что придется отвечать бойцам полка там, в Севастополе. Понятно, что противнику Одессы не видеть никогда и ни при каких обстоятельствах и ни слова лишнего.